она прошептала граф вы мне клянётесь что он понял сударь не ответил он я хочу быть лишь самым верным подданным короля и самым покорным рабом вашего величества я опустился на колени но королева приподняла его и упав в его объятия воскликнула «Теперь и я могу сказать, я вас люблю!» Их губы слились в поцелуи. Но королева тотчас же опомнилась и, краснее от смущения, отступила назад. Потом, медленно утирая глаза, она стала прежней, величественной и кроткой королевой. Протянув руку своему возлюбленному, она сказала тоном гордой богини, «Господин граф, проводите меня, пожалуйста, в молочную». Мой двор не замедлит туда прийти. Я должна принять его как любезный фермерша, прибавила она, смеясь. Подноклоняясь к уху молодого человека, Мария Антонетта прошептала: "Друг мой, будем молча любить друг друга, не изменяя нашему долгу". В конце аллеи они встретили виконта де Леона и принцессу де Ламбаль которые в замеде их быстро разъединили свои руки, сделав вид, что рвут маргаритки, отвернулись вдруг друг от друга. При дворе ничто не может скрыться. Несмотря на строгую тайну, хранимую графом де Ферзеном и Марией Антуанеттой, узнали историю их чистой любви. Каким образом хроникёры об этом молчаливают? Как бы то ни было, но молодой принц де Субис, уже давно влюблённый в королеву, желал заместить своего счастливого соперника. Он листил себе надеждой затмить его своей красотой, именем, связями, но на ошибся. Его приятельница, принцесса Шема, взялась поговорить с королевой о том, чтобы он был принят в при трианонском дворе, но Мария Антонетта очень категорически отказала. Ведь этот человек, возразила королева, всегдатый Водешатильон де, де Валентиноа, де Ронс, де Рошеролль и де Розен, ведущих в придворье жизнь азартных картёжниц и развратниц. Принцу Биф, ты не в этом сведения. Но так как ему не удалось заместить графа де Ферзена, Тон то поклялся отомстить ему и королеве. Сначала он распространял самые подлые слухи, и при Версальском дворе стали поговаривать о том, что Мария-Антуанетта разрешает своему поклоннику больше, чем одно целование руки. Капитан де Спирак первым узнал о клевете, распространяемой принцем Зубизом и его друзьями о Марии-Антуанетте. Ибо рассказал об этом его лейтенант, Викон де Леон, поклонник принцессы де Ламбаль. Он отправился к Фарзену и сказал ему: "Будьте осторожны, граф, принц Суби вас ненавидит, а у него очень сильные друзья". "Пусть они появятся, мы померимся", ответил Фарзен, ударяя по шпаге. "Это вне сомнения, граф, но они очень многочисленный, возразил де Спирак. Будьте осторожны. И де Спирак приказал четырём своим мушкетёрам переодеться так, чтобы их не узнали, и постоянно всюду сопровождать графа де Ферзен. Между тем, принцу Бис заручился несколькими друзьями, среди которых находились Герцэг де Нуэль, граф Грильён, Герцэг де Монт-Споранси и и Герцк де Касбрисак. Однажды вечером, когда луна скрылась за тучей, восемь человек поджидали графа де Ферзена в узкой улице Версаля, по которой поклонник королевы должен был возвращаться из Малого Трианона. Ночь была так темна, что ничего не было видно на расстоянии шага перед собой. Граф де Ферзен появился на конце улицы зади ней волокей нёс зажжённый фонарь дойдя до того места где скрывался принц у бисту с своими друзьями